каденция. Слушая товарищей и улыбаясь вместе с ними, я тем не менее знаю, как впрочем и они, что сколь веселым был мой брат, столь и серьезным, а в профессиональных вещах просто дотошным. Внешняя улыбчивая сторона его облика по сути являлась неосознанным инстинктивным щитом его практически никем, кроме улыбки незащищенной души, да и тело тоже. Если же судить по духовному продукту, как результату его жизнедеятельности, по песням и исполнительскому творчеству, то драматическое и трагическое мировосприятие нужно признать столь же свойственным в натуре Мартынова, как лирическое и романтическое. Достаточно вспомнить о матери Колыбельную пеплу, лебединую верность, эхо первой любви, «Заклятие», письмо отца, Натали, начни сначала. и авторское исполнение этих широко известных песен. Русские пословицы гласят: каков строитель, такова и обитель; каковы сами, таковые сани; действительно, о дереве судят по его плодам. Женя очень редко с кем-либо и когда-либо мог поделиться своей личной душевной болью. И на вопрос, почему он сегодня такой молчаливо задумчивый, ему проще было ответить собеседнику шутливым уводом, так сказать, в сторону, нежели распахиванием дверей в свою душу. К слову сказать, примеров подобной тактики поведения людей искусства можно найти множество, даже среди недосягаемых столпов мировой культуры. Это и Моцарт и Россини, и Пушкин, и Шаляпин, и Есенин. Последнему принадлежат такие слова: "Казаться улыбчивым и простым самое высшее в мире искусства". Также Есенин в одном из писем заметил: "Очень неплохо у нас порой дураком прикинуться. Дураков у нас любят. Не знаю, как насчет дураков" А вот простаками приходилось прикидываться и Есенину, и Мартынову. При общении, например, с высокими, так сказать, но недалекими чиновниками, ибо те, как известно, умных и гордых не терпят. Как крайняя форма общения искусства с властью посредством балагурства у нас на Руси давно прижилось юродством. То есть Творчество внешне никчемных, нищих и безобидных сказителей, скоморохов и юродивых, осмеливающихся со своих низин сказать верхам между шутками такую правду, которую кчёмный произнести не посмеет. Современное творчество юродствующих ярче всего воплотилось в форме анекдотов, особенно популяризовавшихся в советское время. И что интересно, Самое убийственное для режима и власти, правда, будучи высказано в форме смешного анекдота. С удовольствием съедалось и передавалось дальше по столу самими же властями и идеологическими партийными работниками. В Женином устном творчестве, как и в Есенинском, если уж сохранять последовательность в параллелях, подобных анекдотных опусов было предостаточно, особенно в молодую пору. И все они, такие же, как и рассказанные друзьями приятелями весёлые истории, о жене гармонично соединялись воедино с высокими творческими устремлениями, с ответственным и порой прагматичным отношением к делу, с семейно-бытовой обязательностью и аккуратностью, с состояниями вдохновенной увлеченности и душевного дискомфорта. Все это удивительным образом гармонировало в этом красивом родном мне человеке, как гармонируют друг с другом все грани нашего прекрасного и ужасного мира: бескрайнее небо и бездонное болото, победа и поражение, счастье и горе. Как чудесно серебрится речка на солнце, верая в себя божественную энергию лесных родников, как красиво к ней бегут словно поряд лани, жаждая испить животворной влаги. Как стремителен и азартен бросок тигра, хватающего за горло свою на миг зазевавшуюся жертву, как отважен и ловок молодой охотник, поражающий почти непобедимого хищника и делающий из него огненной шкуры прекрасную шубу для своей возлюбленной, как очаровательно в этой шубе его возлюбленная, изменяющая охотнику с красивым, состоятельным мужчиной. Как счастлив состоятельный мужчина от того, что его жена, бывшая возлюбленная охотника, рожает ему чудо сына, ибо мужчина и не подозревает, что это не его сына охотника. Как быстро вырастает мальчик, не понимающий, отчего ему так ненавистный отец мать и весь их состоятельный мир, но зато как юноша счастлив, убегая из дому, чтобы любоваться рекой, сверкающей на солнце, из которой грозные лани пьют воду. И только об одном он готов молить бога, умиляясь личной благодатью, чтобы не стало в мире страшных тигров и бездушных охотников, способных нарушить эту идиллию. Ведь юноша не знает и, возможно, никогда не узнает главного. Не будь в этой незримой причинно-следственной цепочке событий тигра и охотника. Он сам не появился бы на белый свет и не вкусил его красоты. Земной красоты за главной буквы рожденной космической гармонией и на этой же гармонии держащейся